Теперь, когда моя книга впервые выходит на русском языке, меня переполняют самые различные чувства. Естественно, что самым сильным является чувство удовлетворения. Ведь, выйдя за пределы своего малого языка, книга зазвучит на русском языке, а, следовательно, найдет широчайшую читательскую аудиторию. К тому же она выходит в издательстве политической литературы, чьи издания всегда авторитетны. И выступление в нем я рассматриваю как большую честь для ученого-марксиста. Наряду с радостью я испытываю некоторый трепет. Смогу ли я сказать советскому читателю нечто новое, интересное, заслуживающее внимания? Ведь о Библии некоторые фрагменты, которые созданы более трех тысяч лет тому назад, написано очень много. Библию сжигали и возносили, переписывали и канонизировали, толковали и перетолковывали. Стоит ли возвращаться к ней вновь, и можно ли по-современному подойти к ее толкованию? В своей книге я попытался дать ответ на эти вопросы. Множество людей поныне почитает Библию как священную книгу. Мне хотелось сбросить с нее мистический покров, подойти к ней как к литературному памятнику древних эпох. В последние годы наука о религии ушла далеко вперед, Мы узнали, какую роль играли отдельные книги Библии во времена их создания в самом историческом процессе, в чем истинный смысл библейских сказаний. Библия как памятник древней культуры является универсальной человеческой ценностью, а не исключительной собственностью одного народа или только верующих. Поэтому очень важно совместными усилиями ученых разных стран очистить ее от вековых религиозных напластований и подойти к ней как к творению человека. Это даст возможность путем анализа библейских мифов и легенд реконструировать события, происходившие в древнем мире многие тысячелетия назад. Я приношу благодарность сотрудникам издательства, приложившим немалые усилия для того, чтобы эта книга была опубликована переводчице Римме справившийся с нелегкой задачей, и всем советским читателям, которые с вниманием отнесутся к моему труду. Густав Гечи, Будапешт, 1987 год. Предисловие Отношения к Библии самые различные. Некоторые рассматривают ее как послание Бога к людям, Повторяя суждение святого Григория или Иоанна Златоуста, относится к ней как к священному писанию, читать которое надо вслед за святым Викентием, стоя на коленях. Глубоко верующие боятся углубиться в дебри противоречий, фантазий и мифов, считая, что они подорвут их веру. Иногда высказывается мнение о том, что Библия есть не что иное, как собрание небылиц, которые могут нанести вред человечеству, следовательно, она подлежит сожжению, в лучшем случае ее место в мусорной корзине. Что есть истина? Пилат задал свой вечный вопрос именно в Библии. Библия представляет собой собрание религиозных книг, этот факт не подлежит сомнению. Стоит учитывать и то обстоятельство, что на протяжении всей истории человечества, вплоть до наших дней, религия была неотъемлемым атрибутом жизни общества, волнующие людей проблемы облекались в религиозную форму. Поэтому мы можем рассматривать Библию как произведение, в котором нашли отражение реальные проблемы человечества на определенном этапе его истории здравомыслящего человека, не останавливает, что Библия не смогла выйти за рамки культа и возвыситься над уровнем исторического, общественного и культурного развития этого времени. Он относится к этому факту с пониманием. Библии удалось выйти за границы региона, в котором она возникла, и этим она отличается от известных поэм о Гильгамеше и Энумэлиш. Уже середина второго века до нашей эры она была переведена на греческий язык позднее на латинский превратившись в достояние цивилизованного мира библия оставила неизгладимый след в культуре человечества прежде всего запада вряд ли можно многое понять до конца в истории и литературы изобразительного искусства и музыки прошлого не зная сказания законах моисея угрозах пророков проповедях иисуса не имея представления о посланиях Павла, приключениях Тови, мучительных вопросах Иова или истории Сусанны и старцев.